Агатовый глаз здесь. Таунсенд проговорил с вялой неуверенностью. — Вы, Эймс? — Именно так, — с вызовом ответило лицо. — А вы, Дэн Ниринг. Ни черта подобного, — ответил он. — Я Фрэнк Таунсенд. Ему помогли опереться на локоть и сесть. От кислорода чуть кружилась голова. — Вы когда-нибудь снимаете свою шляпу? — услышал он свои слова, обращенные к Эймсу. Таунсенд, пошатываясь, встал и огляделся вокруг. Дом Дидричий стоял, освещенный множеством прожекторов, похожих на огромные белые фишки для игры в покер. Над домом поднимались отдельные струйки едкого дыма, их тут же уносило ветром. На лужайке копошились люди, лежали кислородные подушки и противогазы, Стояло множество машин, а среди них автофургон, при виде которого Таунсенд похолодел. Труппа воска. Задняя дверь зияла черным провалом, в нее несколько человек загружали носилки. На носилках лежало чье-то тело, укрытая белой простыней. Ботинки обозначались двумя острыми бугорками. В одном из верхних окон дома появилась голова в противогазе, ее обладатель что-то бросил на землю. Вокруг царила деловая суета. Эймс с одной стороны и кто-то из его помощников с другой Повели Таунсенда, поддерживая под руки. Что с девушкой? Стараясь сохранять спокойствие, задал Таунсенд вопрос, который мучил его с того момента, как он пришел в сознание. Эймс слегка покачал головой, его лицо ничего не выразило. Он застрелил ее, да? Я слышал выстрел в дыму. Эймс кивнул. Таунсенд сквозь зубы процедил проклятие. Второй человек, явно не склонный к разговорам, произнес. — Вам надо поберечь легкие. Он задохнулся в дыму, как крыса. Она была замечательным человеком. Без нее... — голос у Фрэнка сорвался... И дальше все трое следовали в молчании. Группа людей расступилась перед ними и дала пройти. Таунсенд вдруг снова увидел на носилках у самых своих ног нечто плоское и длинное, накрытое белым покрывалом. В фургоне, куда уже погрузили первый труп, опять распахнули дверь. Это — Рут? — запнувшись, спросил Таунсенд. — Нет, мы ее уже отправили. Это человек, который спас вам жизнь. — Не понял, кто это? Эмс нагнулся и откинул край простыни. — Он отдал свою жизнь за вашу. Старик, с горечью воскликнул Таунсенд, совсем о нем забыл. Значит, он тоже умер. Недуг, смирительной рубашкой сковывавший старого человека при жизни, был излечен смертью. Смерть уравняла его со всеми другими. Лицо старика казалось умиротворенным, даже довольным. Таунсенд молча смотрел на умершего. «Да и что тут сказать?» «Вы знали, что он немного мог двигать правой рукой?» — спросил Эймс. «Да, я заметил. Правда, совершенно случайно и всего два дня назад, когда Рот привозила его ко мне в сторожку. Но он владел рукой совсем плохо». Слегка сгибал два пальца и чуть шевелил локтем. Вот и все. Этого оказалось достаточно. Достаточно, чтобы держать оружие. «Оружие?» — переспросил Таунсенд, с удивлением взглянув на сыщика. «Или нечто равнозначное?» «Единственное оружие, которым он мог воспользоваться». Самые обычные серные спички. Или вы думаете, что весь этот дым был результатом случайного возгорания? Видимо, на кухонном столе всегда лежал коробок, и старик, оказываясь там, воровал спички. По одной, по две, бог знает, что он собирался с ними делать. У него была светлая голова, заметил Таунсенд. Эймс пожал плечами и продолжал. Он проковырял у себя в матраце дыру. Должно быть, это отняло у него уйму времени. Мы нашли обгоревший матрац с массой обуглившихся спичек. Этим все и объясняется. Он пошел на смерть, не самую легкую, кстати, и устроил пожар, чтобы привлечь внимание проезжающих по шоссе, чтобы мы успели спасти вас. Шансы были невелики, но выбора у него не было. «Он и в самом деле спас меня», — сказал Таунсенд. «Даже получив мой сигнал, вы не успели приехать». У Дидрича была возможность застрелить меня, и ему помешал дым, а не вы. Он долго в меня целился, но уже почти ничего не видел и промахнулся. Я думаю, вы найдете пулю в спинке кресла. Так значит, это вы сообщили, что если мы хотим задержать убийцу Гарри Дидрича, то должны прибыть сюда не позже, чем без четверти десять сегодня вечером. — Да, я, — сухо ответил Таунсенд. — А если у вас есть сомнения, скажу, что это я просил позвать вас к телефону, и вы еще споткнулись обо что-то, когда шли к аппарату. Я слышал это в трубке. Споткнулись о ножку стула или о письменный стол, что-то в этом роде. «Да, это были вы», — признал Эймс. «Я не мог назначить более точное время. Если бы вы приехали раньше, то все бы сорвалось, и я попал бы не в их лапы, а в ваши. А они оказались бы ни в чем не повинными свидетелями ареста человека, подозреваемого в убийстве. Если бы я назначил слишком поздний час...» Ну, вы сами видите, что могло произойти, и почти произошло. Лотерея. Я ввязался в нее и проиграл. Спасибо старику. Он спас меня от неминуемой смерти. А откуда вы знали, что нынче вечером они будут играть по вашим правилам? Я получил от них подложную записку, якобы от девушки. Несколько дней назад Дидричи догадались, что я прячусь где-то поблизости. Живой я был для них опасен, ибо Гарри убит не мною, а ими. Поэтому они связали девушку, а мне устроили ловушку. Я угодил в нее, но сделал это сознательно, рассчитывая, что вы окажетесь здесь вовремя». «Да, вы здорово просчитались, сделав ставку на женскую точность. Мы уже подъезжали сюда, когда хозяйка только выехала к нам. Мы встретились с ней у дома струтерсов. Для человека, который ищет помощи, она проявила при встрече с нами слишком мало радости. Своим бестолковым рассказом отняла у нас уйму времени». Она описывала все очень подробно, даже слишком подробно. И из-за этого мы едва не опоздали. Мы должны были найти вас обоих мертвыми. Она была в этом уверена. Ему, мол, пришлось убить вас в порядке самообороны. Она даже воспроизвела якобы состоявшийся диалог. «Ты жив, Бил? «Я одолел их, Альма». — Смотри, я убил их обоих. Они лежат здесь на полу, мертвые. Ты должна поехать и вызвать полицию. — Я случайно оказался в курсе их замыслов, — прервал его Таунсенд.